«Одиннадцать». «Нет», — тем же вечером решительно сказал в телефонную трубку Страйк. «Это становится опасным. Слежка не входит в обязанности секретаря-референта». «Равно как и посещение отеля Мальмезон или Института востоковедения и африканистики», — заметила Робин. «Но по этим пунктам у вас нареканий не было». «Никакой слежки, Робин». Мэтью тоже этого не одобрит. «Странное дело», — думал Робин, сидя в халатике на кровати и прижимая к уху телефон. Босс в глаза не видел ее жениха, но помнил его имя. Опыт подсказывал, что мужчины не забивают себе голову подобной чепухой. Мэтью многих не помнил по имени, даже свою новорожденную племянницу. Но страйка, видимо, научили, как сохранять в памяти такие подробности. «Я не обязана спрашивать разрешение у Мэтью», — сказала она. «Да и что здесь опасного? Вы же не считаете, что Урсула Мэй кого-нибудь убила?» В конце фразы возникла неслышная. «Или как?» «Нет, не считаю. Просто я не должен показывать, что меня интересует ее передвижение. Убийца может занервничать, а я не хочу, чтобы еще кого-нибудь откуда-нибудь сбросили». Под тонкой тканью халатика у Робин заколотилось сердце. Она понимала, что Страйк не раскроет имя предполагаемого убийцы. Ей было бы даже боязно его узнать, но факт оставался фактом. Ни о чем другом она думать не могла. Это она позвонила Страйку. Прошел не один час после того, как ей на телефон пришло сообщение от босса с просьбой запереть контору в пять часов — поскольку сам он вынужден проследовать с полицейскими в Скотланд-Ярд. Робин не находил у себя места. «Ну, позвони ему. Ты ж спать не сможешь», — сказал ей Мэтью, желая не столько поиздеваться, сколько намекнуть, что в данном вопросе он солидарен с полицейскими. «Послушайте, у меня к вам просьба», — сказал ей Страйк. «С утра первым делом позвоните Джону Бристу и сообщите ему про Рошель». Ладно. — сказала Робин, глядя на большого плюшевого слона, которого восемь лет назад подарил ей Мэтью на их первый день Святого Валентина. Сам даритель сейчас сидел в гостиной и смотрел вечерний выпуск новостей. — А вы чем будете заниматься? — Съезжу на киностудию Пайнвуд. Перекинусь парой слов с Фредди Бестиги. — Как это? — удивилась Робин. — Вас к нему и близко не подпустят. — Разберемся, — сказал Страйк. Когда Робин повесила трубку, Страйк еще немного посидел без движения в темноте. Мысли о непереваренном фастфуде в разбухшем трупе Рошель не помешало ему по пути из Скотланд-Ярда умять два Биг Мака, большой картофель Фри и мороженое Мак -Флури. Сейчас желудочные выхлопы перекликались с глухим уханием бас-гитары в кафе 12 тактов. Звуков бас-гитары Страйк в последнее время просто не замечал. Они стали привычными, как его собственный пульс. Захламленная девчоночья квартирка Сиа портер, широкий стонущий рот, длинные белые ноги, крепко обхватившие его за спину, все это осталось в какой-то прошлой жизни. А теперь его мысли занимала приземистая, неуклюжая Рошель Анифат. Не Он вспоминал как она, едва распрощавшись с ним, тараторила по телефону и шагала по улице в той же одежде, в какой ее вытащили из воды. Он был уверен, что составил для себя картину происшедшего. Рошель позвонила убийце и доложила, что за обедом встречалась с частным сыщиком. По сверкающему розовому телефону тут же была назначена встреча. Поужинав или просто посидев за бокалом вина, они... Темными улицами направились к реке. Страйк мысленно рисовал себе тот район, куда якобы перебралась Рошель, и в первую очередь серовато-зеленый с позолотой Хаммерсмитский мост с невысокими перилами, излюбленное место самоубийц над быстриной Темзы. Плавать Рошель не умела. Поздний вечер влюбленная парочка шутя толкается на мосту. Вот проехала машина, потом крик, всплеск. Кто мог это увидеть? «Никто. Если у злодея остальные нервы, и ему опять повезет. Этот подонок уже доказал первое, и с пугающим безрассудством полагался на второе. Из-за его неслыханной веры в собственную безнаказанность, с какой Страйк еще не сталкивался. Сторона защиты, конечно же, будет настаивать на ограниченной вменяемости». «Возможно, — рассуждал Страйк, — там и есть какая-то аномалия, некая форма помешательства, но... Психология преступника его не интересовала. Как и Джон Бристоу, он хотел одного — справедливости. В темном кабинете мысли Страйка неожиданно и совсем не кстати устремились назад во времени, к самой личной из всех потерь, к той, которая, по ошибочному мнению Люси, давлела над каждым его расследованием, окрашивала каждое дело, к той насильственной смерти, что расколола их с Люси жизнь на две эпохи — до гибели матери и после. Люси считала, что он бросил все и ушел служить в военную полицию только из-за смерти Леды, что бежал от недоказанности вины отчима, что каждый труп, который он осматривал по долгу службы, неизбежно вызывал у него в памяти образ матери, что в каждом пойманном убийце ему виделась тень отчима,